МОЙ НОВЫЙ РОМАН густав МАЙРИНГ О БАНГЕЛИ ЗАПАДНОГО ОКНА Сэр Джон Ди Глэтхиллский Наверняка это имя мало кому доводилось слышать. Четверть века назад я познакомился с историей его жизни и судьбой. Захватывающей, фантастической, потрясающей и ужасной. Я не находил ничего хотя бы сравнимого с нею. Она вошла в мою душу так глубоко, что я, в ту пору молодой человек, поздней ночной порой поднимался на градчаны, бродил по переулку алхимиков, и нередко меня увлекала романтическая фантазия. А вдруг сейчас из какой-нибудь низенькой обшарпанной двери, из крохотного, не выше человеческого роста, домишки в переулке, где все залито струящимся светом луны, выйдет навстречу мне... Сам Джон Ди заговорит со мной, увлечет беседой о тайнах алхимии. Но не той алхимии, которая разгадывает загадку получения золота из обычных металлов, а о герметическом искусстве превращения смертного человека в существо, способное навеки сохранить сознание своего собственного «я». Проходили месяцы. Казалось, образ Джона Ди померк в моей памяти. Но потом нередко в снах, он возвращался, ничуть не померкший, яркий и отчетливый. Это случалось лишь изредка, но с известной регулярностью. Подобно тому, как каждый високосный год в календаре появляется 29 февраля, которое должно сложиться из четвертей, чтобы мы могли сказать «вот теперь это целый день». Позднее, став писателем, я со всей определенностью понял, что Джон Ди от меня не отступится, пока я не покорюсь мысли. Ведь я раб мысли, и все мы отнюдь не творцы, а рабы наших идей. Посвятить Джону Ди роман и описать его жизнь, удачно или неудачно, уж как сумею. Минуло два года. Лишь тогда я решил приступить к работе над романом. Но как только садился за стол, Внутренний голос начинал насмехаться. Исторический роман задумал. Разве не знаешь, что все историческое попахивает тленом? Чем-то затхлым, как от старой перины, а не свежестью жизни. Но стоило отказаться от замысла, Джон Ди принуждал снова взяться за дело, как я не противился. Наконец выход нашелся. Я решил переплести судьбу современника, живого человека, с историей мертвого Джона Ди, написать двойной роман. Я ли тот современник? Ответ возможен как положительный, так и отрицательный. Говорят, художник, когда пишет портрет, невольно придает изображению некоторые черты собственного лица. Вероятно, и с литератором происходит нечто подобное. Кто такой Джон Ди? Об этом написано в моей книге. Здесь скажу только, что он был одним из фаворитов королевы Елизаветы Английской. Он советовал ей предпринять завоевание Гренландии и затем Северной Америки. План Джона Ди был встречен с сочувствием. Генералы дожидались приказа начать кампанию. Но королева по своей прихоти от плана отказалась. Карта мира была бы сегодня иной, если бы Елизавета прислушалась к советам Джона Ди. Увидев, что честолюбивый план всей его жизни рухнул, Джон Ди задумал покорить неземную Гренландию, а совсем другую землю. Землю, достичь которой мечтают сегодня лишь единицы. Землю, о существовании которой говорят лишь с насмешкой, как когда-то смеялись над мечтой Колумба отыскать путь в Индию, Америку. Джон Ди устремился к своей цели, не ведая сомнений, упрямо, как в свое время Колумб. Его путешествие оказалось более изнурительным, жестоким и изматывающим, чем Колумбова. Но и путь лежал дальше, несравнимо дальше. Сухие факты, известные нам из преданий о жизни и судьбе Джона Ди, удивительны. Сколь же удивительно должно быть все пережитое и испытанное им, и о чем мы не знаем. а джонни Ди пишет Лейбниц, а вот историки избегают упоминаний о нем. Если кто-то непонятен, его за милую душу объявляют сумасшедшим. Позволю себе, однако, иное мнение. Кем угодно был Джон Ди, только не сумасшедшим. Достоверно известно. Джон Ди – один из величайших ученых своего времени. Не было такого правителя в Европе, который не приглашал бы его ко двору. Император Рудольф II принял его в Праге, и в ту пору Джон Ди, рассказывают, превратил свинец в золото. Однако его горячим желанием было не превращение металлов, а другое, совсем другое превращение. Какое? Это я и попытался показать в моем романе.